Палочка и яблоки 2008 год. Перми. Восьмилетка Миша проснулся ночью в своей кровати, потому что животик вспучило. Миша поворочился сбоку на бок но газики не вышли. Тогда он вылез из постели. Повертел в руках книжку о Гарри Поттере и пошел к родителям в спальню. Обычно мама гладила теплой ладонью его живот и все проходило. Толкнув дверь, Миша завис. потому что она не толкнулась. Раньше она толкалась, а тут не толкнулась. Это, наверное, из-за того, что родители заперлись в спальне. За дверью скрывалась тайна, а Миша любил разгадывать тайны. Чтобы разгадать эту, он прижался ухом к двери и прислушался. Сначала он ничего не услышал, а потом услышал момент шепот. — Где твоя волшебная палочка? папа ответил «Вот моя волшебная палочка!» Мама переспросила. «Вот твоя волшебная палочка!» Папа повторил. «Вот моя волшебная палочка!» Миша едва не вскрикнул и зажал себе рот ладошкой. «У его папы есть волшебная палочка!» «Значит, это все правда!» «Его отправят в Хогвартс!» «После второго класса или после третьего?» «Если после второго...» то это уже в сентябре. В ту ночь Миша едва уснул. Так сладко ему мечталось о гриффиндорском факультете. Одна только мысль обжигала крапивой. Вдруг он магал. Это бы объяснило, почему родители до сих пор ничего не рассказали ему о мире волшебников. Утром Миша был молчалив и многозначителен. Магал или маг? Спросить родителей в лоб он не мог, потому что подслушал, а подслушивать нехорошо. Быстренько проглотив овсянку, Миша позвонил Коле и пошел гулять во двор. Коля тоже любил Гарри Поттера, и Миша хотел с ним посоветоваться. Друзья встретились возле кузнечика. Это такая опасная качель, которых сейчас уже не делают. — Привет, Миша! — Привет, Коля! Мой папа — волшебник! — Как это? А вот так! И Миша рассказал Коле о ночном разговоре. Коля поскреб затылок. Прямо так и спросила, где твоя волшебная палочка? Прямо так. А папа сказал, вот моя волшебная палочка. Я точно слышал. Ух ты! Надо ее найти. Кого? Да палочку, чтобы убедиться. Ты ищи у себя дома, а я поищу у себя. Вдруг мой папа тоже волшебник? Коле очень хотелось, чтобы его папа был волшебником. а потом он подумал что миша родители специально о волшебстве ночью разговаривают чтобы никто не подслушал дело то серьезное может и его родители так делают надо проверить миша вернулся домой с баламученным искать палочку когда родители путаются под ногами дело непростое поэтому миша занул что хочет мороженку и хороший хлебушек хорошим хлебушком он называл свердловский кекс вынудив мамок по в магазином Миша вздохнул с облегчением. Папа, известно какой домосед, сразу ушел на балкон чинить блесны. Поискав в тумбе, под кроватью, в столе и в шкафу, Миша прионыл. Волшебной палочки нигде не было. Тут ему позвонил Коля. — Миш, я палочку не нашел, напильник только. — И я не нашел. — Надо ночью родителей подслушать. Вдруг они проболтаются, где лежат палочки. — И что тогда? Тогда мы их достанем, покажем им и попросим все рассказать. Им уже будет не отвертеться». «Точно, не отвертятся уже». Так друзья и поступили. В десять вечера прикинулись спящими, а в двенадцать ночи прокрались к родительским спальням. Им казалось, что подслушивать надо именно в двенадцать, потому что полночи и все такое. Утром друзья снова встретились у кузнечика. Миша пришел туда нормальным. Ночью он ничего не услышал. Папа только один раз пукнул но это не считается. Зато Коля выглядел да нельзя озадаченным. — Ну как, Миша, подслушал, где палочка? — Нет, они не разговаривали, а твои? — Мои разговаривали. Коля замолчал. Миша подпрыгнул от нетерпения. — Ну, ты узнал, о чем они говорили? — Мой папа — мексиканский воришка яблок. «Чего?» Коля чуть не плакал. «Того. Он украл яблоки, а мама его спрашивала, почему он такой плохой, зачем он залез в сад и украл яблоки у госпожи. Твой папа инженер». «Я знаю, что инженер. А еще он ворует яблоки. Лазит по чужим садам и ворует яблоки. Купить не может». «Зачем он это делает, Миша? Он же взрослый». — Может, это какая-то плохая госпожа, и он ей так отомстил? Ты должен его спросить. Коля шмыгнул носом. — Думаешь? — Думаю. А я спрошу про палочку. Прямо сейчас пойду и спрошу. Мишина уверенность передалась Коля. — И я пойду. Позвони мне потом, ладно? — Ладно, пошли. И они пошли. Миша нашел родителей на кухне. С очень серьезным видом он сел на стул и поставил локти на столешницу, сцепив пальцы в замок. Так дедушка Владик любит сидеть, а его все слушаются. «Мама, папа, у меня к вам важный разговор». Папа пил чай. Мама сказала. «Конечно, Мишенька, о чем ты хочешь поговорить?» «О папиной волшебной палочке. Я все знаю. Я слышал ваш разговор позапрошлой ночью». — Вы волшебники, да? — А я магал Поэтому вы мне ничего не говорите. Папа кашлял. Он подавился чаем на волшебной палочке. Мама окаменела лицом. Миша подумал, что прищучил ее, а потом понял, что она сдерживает смех. Не сдержавшись, мама прыснула. Миша взвился. — Что смешного? Чего вы смеетесь? — Я магал магал да? Папа закончил кашлять и ответил. — Нет никакой волшебной палочки. Это мы книжку вслух читали. Баловались. Миша загрустил, но не сдался. — У вас свет не горел. Папа осекся. Ему на выручку пришла мама. — Мы с телефона читали. Для телефона свет не нужен. — Что за книжка? Как она называется? В Гарри Поттере такого нет. Мама с папой мучительно замолчали. Первым нашелся папа. Это взрослая книжка. Когда тебе исполнится восемнадцать, мы дадим тебе ее почитать. Мам, пап, вы клянете, что вы не волшебники? Родители дружно кивнули и торжественно произнесли. Клянемся. Ну ладно, мне Коле надо позвонить. Миша ушел к себе в комнату, лег на кровать и набрал Колю по громкой связи, чтобы не держать телефон возле уха. Алло, Коля. — Поговорил? — Поговорил. — И что? Зачем твой папа ворует яблоки? — Потому что госпожа очень плохая. Она заставляет маленьких беспризорных детей собирать эти яблоки без выходных. Вот папа их все и украл, чтобы она не заставляла. — Крутой у тебя папа. — А ты? Разузнал про волшебную палочку? — не а Сказали, что книжку для взрослых с телефона читали. Когда вырасту, и мне дадут почитать. «Значит, никакой палочки нету?» «Нету». «И магии нету?» «Нету». «Как же так?» «Не знаю». «Пока, Миша». «Пока, Коля». Миша повесил трубку и уткнулся в подушку. Он не знал, что мама с папой подслушали его разговор. Ночью Миша тяжело уснул и под дверь к родителям не ходил. А утром проснулся и нашел в прихожей велосипед. Сразу обо всем забыл. Пошел кататься и хвастать. Ни палочка ему больше не нужна, ни волшебство, ни Хогвартс. Мог бы спиться после крушения мечты или впасть в многогодовую депрессию. Нет, на велосипеде гоняет. Хорошо ему, ребенок потому что. Дети запросто переживают слом взлелеенных иллюзий, когда у них есть новенький велосипед.